Глава вторая. Варвара Дмитриевна Молошина, сожительница Передонова, ждала его, неряшливо одетая, но тщательно набеленная и нарумяненная. Пеклись к завтраку пирожки с вареньем. Передонов их любил. Варвара бегала по кухне в перевалку на высоких каблуках И торопилась все к его приходу приготовить. Варвара боялась, что служанка, рябая, толстая девица Наталья, украдет пирожок, а то и больше. Потому Варвара не выходила из кухни и по обыкновению бронила служанку. На ее морщинистом лице, хранившем следы былой красивости, неизменно лежало брюзгливо жадное выражение. Как всегда при возвращении домой, Передонова охватили недовольство и тоска. Он вошел в столовую шумно, швырнул шляпу на подоконник, сел к столу и крикнул «Варя, подавай!». Варвара носила кушанье из кухни, проворно ковыляла в узких из башмаках и прислуживала Передонову сама. Когда она принесла кофе, Передонов наклонился к дымящемуся стакану и понюхал. Варвара встревожилась и пугливо спросила его: "Что ты, Ардальён Борисович, пахнет чем-нибудь кофе?" Передонов угрюмо взглянул на нее и сказал сердито: "Нюхаю, не подсыпана ли яду". "Да что ты, Ардальён Борисович?" испуганно сказала Варвара. "Господь с тобой, с чего ты это выдумал?" Омегу набуровила — ворчал он. — Что мне за корысть травить тебя? — убеждала Варвара. — Полно тебе петрушку валять! Передонов долго еще нюхал, наконец успокоился и сказал, — Уж если есть яд, так тяжелый запах непременно услышишь. Только поближе нюхнуть, в самый пар! Он помолчал немного, и вдруг вымолвил злобно и насмешливо «Княгиня!». Варвара заволновалась. «Что княгиня? Что такое княгиня?» «А то княгиня!» — говорил Передонов. «Нет, пусть она сперва даст место, а уж потом я и женюсь. Ты ей так и напиши. Ведь ты знаешь, Ардальон Борисович, — заговорила Варвара убеждающим голосом, — что княгиня обещает только, когда я выйду замуж, а то ей за тебя неловко просить. — Напиши, что мы уж повенчались, — быстро сказал Передонов, радуясь выдумке. Варвара опешила была, но скоро нашлась и сказала, что же врать, ведь княгиня может справиться. Нет, ты лучше назначь день свадьбы, да и платье пора шить. Какое платье? — угрюмо спросил Передонов. Да разве в этом затропези венчаться, крикнула Варвара. Давай же денег, Ардальон Борисович, наплати-то. Себе в могилу готовишь, злобно спросил Передонов. Скотина ты, Ардальон Борисович! укоризненно воскликнула Варвара.